Глава пятая. Маккенди. Я проснулась в состоянии полной растерянности. Смутно припоминая, что произошло нечто невероятное, я не могла восстановить подробности. Я спала очень крепко, и, очнувшись некоторое время, не осознавала ни кто я, ни тем более где нахожусь. Мне самой было тепло, но в комнате стоял пронизывающий холод. Я попыталась глубже зарыться в кокон из пледов, но голос, который разбудил меня, не умолкал. «Просыпайтесь, барышня!» «Просыпайтесь, пора вставать». Голос был низкий и добродушно-ворчливый, чем-то напоминающий лай пастушьих собак. С величайшим трудом я продрала глаза и увидела гору, облаченную в коричневое домотканное платье. «Миссис Фитцгиббонс». Ее явление тотчас привело меня в чувство, и память вернулась ко мне. «Значит, все это реально». Завернувшись с покрывало, я нерешительно выбралась из постели и направилась к очагу. Меня ожидала чашка горячего бульона, которую принесла миссис Фитцгиббонс. Я проглотила ее и почувствовала себя человеком, выжившим после продолжительной бомбардировки. Миссис Фитцгиббонс тем временем разложила на постели полное обмундирование. Длинную светло-желтую сорочку, отделанную по краю узкой полоской кружева. Нижнюю юбку из тонкой хлопчатобумажной материи, две верхние юбки коричневого цвета и лимонно-желтый корсаж. Шерстяные чулки в коричневую полоску и пара желтых туфель завершили ансамбль. Не принимая возражений, домоправительница заставила меня снять моё неподходящее случай одеяния и наблюдала за тем, как я облачаюсь в новый наряд. Слегка отступив назад, она полюбовалась результатом. Желтый цвет вам идёт, милая, как я и предполагала. Подходит к каштановым волосам и оттеняет золото в глазах. Погодите, нужна ещё лента». Сунув руку в глубокий, словно сумка, карман, она извлекла из него ворох лент и какие-то украшения. Оглушенная происходящим, я позволил ей причесать меня и стянуть лентой волосы назад. Лента оказалась бледно-желтая. Завязывая ее, миссис Фитцгиббен сворчала по поводу того, как неженственно носить волосы до плеч. «Господи, помилуй, дорогая, как это вас угораздило так коротко остричься?» «Вам пришлось скрываться, да?» Я слыхала, иные девушки так поступают, чтобы поменять на время путешествия свой пол и уберечься от проклятых красномундирников. Вот уж времечко, говорю я, если леди не могут чувствовать себя в безопасности в пути. Она крутилась вокруг меня, осматривала со всех сторон, поправляла выбившиеся прятки и одергивала складки. Наконец, осталась удовлетворена моим видом. «Так». «Теперь все в порядке. Можете перекусить, и я отведу вас к самому». «К самому?» — спросила я, оставшись равнодушной к тому, какое имя стоит за этим словом. Кем бы ни был этот сам, он, конечно, будет задавать мне неприятные вопросы. «Ну да, к Маккензи. К кому же еще?» «В самом деле, к кому же еще?» «Замок Леох, как я смутно помнила, находился в самой середине земель клана Маккензи». Очевидно, главным таном, вождем клана, является один из членов семьи. Я начала понимать, почему наш отряд всю ночь провел в пути, чтобы добраться до замка. Здесь самое безопасное место для тех, кого преследует корона. Ни один английский офицер, у кого есть хоть немного мозгов, не завел бы своих людей так глубокого владения клана. Поступить подобным образом значило напороться на засаду в первой же рощице, а у ворот замка решилось бы появиться только хорошо вооруженное войско. Я пыталась вспомнить, заходила ли когда-нибудь английская армия так далеко, но тут поняла, что судьба и значимость замка куда менее важный повод для размышлений, нежели мое ближайшее будущее. Мне не хотелось ни лепешек, ни овсянки, которые принесла миссис Фицгибенс на завтрак. Но я отломила кусочек лепешки и сделала вид, что жую: стоило выиграть немного времени для размышлений. Когда миссис Фицгибанс. Вернулась, чтобы вести меня к Маккензи, я выработала примерную линию поведения. Лэрд принял меня в комнате, расположившейся на самом верху каменной лестницы, в один пролет. Комната находилась в башне и потому имела круглую форму. Покатые стены были украшены картинами и гобеленами. Другие комнаты в замке показались мне практичными, но пустоватыми, а эта была полна предметов роскоши, заставлена резной мебелью и тепло освещена огнем камина и свечей. Как бы в противовес непогоде снаружи. Во внешних стенах замка были пробиты узкие окна наподобие бойниц. Здесь же окна выглядели иначе: были более современными, высокими, двустворчатыми и хорошо пропускали дневной свет. Едва я вошла, мое внимание привлекла крупная металлическая клетка, хитроумно сплетенная таким образом, чтобы занимать пространство от пола до потолка. Клетка полна была множеством маленьких птичек, зябликов овсянок, синиц и других певчих. Я подошла ближе, и передо мной замелькали пушистые тельца. Блестящие глазки, бисеринки напоминали драгоценные камни, рассыпанные по зеленому бархату листьев дуба, вяза и каштана. Эти деревья были заботливо высажены в горшки с мульчированной почвой. Веселый щебет пташек сопровождался трепетом крыльев и шорохом листьев, когда обитатели клетки порхали с одного деревца на другое. «Занятное маленькое создание, не правда ли?» — раздался позади меня глубокий приятный голос, и я обернулась застывшей улыбкой. Колум Маккензи сложением и высоким лбом, напоминал своего брата Дугала. Однако кипучая энергия, которая делала Дугала грозным, у Колума имела более открытый и приветливый тон. Смуглее брата, серыми глазами, а не карими, Колум лучился такой силой, что можно было почувствовать себя неуютно, если он подходил слишком близко. Но сейчас я ощутила дискомфорт из-за того, что прекрасно вылепленная голова и длинный торс у этого мужчины сочетались с нелогично кривыми и короткими ногами. Он мог быть не меньше шести футов в высоту, но вместо этого едва доставал головой мне до плеча. Колум разгадывал птичек, галантно предоставив мне время, весьма необходимое, чтобы овладеть собой. Он, разумеется, уже привык к реакции людей, которые видят его впервые. Продолжая осматривать комнату, я задалась вопросом: часто ли Колому приходится встречаться с новыми людьми? Комната, где я оказалась, несомненно была убежищем, сконструированным мирком человека, для которого внешний мир потерял привлекательность или стал недоступен. Приветствую вас, мистерс, проговорил он с легким поклоном. Перед вами Колумбан Кэмбэбэл Маккензи, лэрд этого замка. Я понял со слов моего брата, что ему случилось э, повстречать вас на пути сюда. Он похитил меня, если хотите знать, сказала я. Безусловно, я предпочла бы, чтобы разговор носил доброжелательный характер, однако еще больше мне хотелось убраться из замка и вернуться туда, где на холме стояли кругом каменные столбы. чтобы со мной не произошло, разгадка, если она есть, Осталось там. Бровилерда слегка приподнялись, и улыбка тронула его красиво очерченные губы. «Возможно», — согласился он. «Дугал порой бывает немного импульсивен». «Хорошо». Я снисходительно махнула рукой, готовая к компромиссу. «Готова признать, что имела место недоразумения. Но я хотела бы настоять, чтобы меня возвратили туда, откуда увезли Не опуская брови, Колым жестом предложил мне сесть. Я неохотно подчинилась, и он кивнул одному из слуг, который тотчас исчез за дверью. «Я послал за чем-нибудь освежающим миссис Бошан, если не ошибаюсь. Как я понял, мой брат и его люди нашли вас в затруднительном положении». Мне почудилось, что он прячет усмешку, и я представила себе рассказы о моем неподобающем одеянии. Я глубоко вздохнула. Пора было приступать к объяснениям. Обдумывая свой рассказ, я припомнила, что говорил мне Фрэнк о подготовке офицеров к допросу в плену. Их обучали этому на специальных курсах. Самое главное заключалось держаться по возможности ближе к правде, изменяя лишь детали, которые нельзя выдать. Это снижает шанс попасться на какой-нибудь ерунде. Ну что ж, посмотрим, насколько это работает. «Да, вы правы. На меня напали». Он кивнул. Лицо оживилось. Вот как? Кто же на вас напал? Говорите правду. Английские солдаты. Человек по имени Рэндалл. При звуке этого имени тонкие черты исказились. На нем по-прежнему отражалась заинтересованность, однако линия рта сделалась жестче, а морщины вокруг обозначились резче. Имя ему явно было знакомо. Глава клана Маккензи слегка откинулся назад, составил пальцы обеих рук домиком и посмотрел на меня. Вот как, произнес он. Расскажите об этом поподробнее. Ну что ж, я могла ему кое-что рассказать. Изложила основные подробности стычки между шотландцами и людьми Рендала. Он легко мог справиться об этом у Дугала. Не скрыла я, и содержание моего разговора с капитаном Рендалом. Мне ведь было неведомо, сколько успел услышать Мурта. Колом кивнул, жадно слушая. Так, сказал он. «Но как вы оказались в том месте? Это далеко от дороги на Инвернес, где вы, как я полагаю, собирались сесть на корабле. Я кивнула и набрала в грудь больше воздуха. Мы вступали в область чистого вымысла. Хотелось бы мне, чтобы я в свое время внимательнее прислушивалась к рассказам Фрэнка о разбойниках прошлого. Но теперь уже ничего не попишешь. Я назвала себя вдовствующей леди из Оксфордшира что в нынешних обстоятельствах было недалеко от истины. Путешествовала со своим слугой и направлялась к дальним родственникам во Францию. Это от истины было уже далеко. На нас напали грабители, и мой слуга то ли был убит, то ли попросту сбежал. На своей лошади мне удалось ускакать в лес, но меня схватили почти сразу. Пытаясь убежать от бандитов, я вынуждена была оставить и лошадь, и все имущество». Мне удалось скрыться, но, бродя по лесу, наткнулась на капитана Рендала. Я откинулась в кресле довольной легендой. Все просто, ясно и правдиво, и совпадает с теми деталями, которые можно проверить. Лицо Колума не выражало теперь ничего, кроме вежливого внимания. Он открыл был рот, чтобы задать мне какой-то вопрос, но в это время у двери раздался шорох. Появился один из тех мужчин, которого я видела во дворе, когда мы только приехали в замок. Он держал в руках небольшой кожаный футляр. Вош Маккензи извинился и оставил меня созерцать птичек, заверив, что очень скоро вернется, чтобы продолжить наш в высшей степени увлекательный разговор. Едва дверь за ним затворилась, я кинулась к книжному шкафу и начала быстро просматривать кожаные переплеты. В шкафу было более 20 книг, я открывала титульные листы, На некоторых не обозначили год издания, на других же стояли даты от 1720 до 1742 Колум Маккензи, безусловно, любил роскошь, но никакие другие вещи в комнате не свидетельствовали о том, что он коллекционирует антиквариат. Да и переплеты книг выглядели новыми, без трещин, а на бумаге не было пятен. Не испытывая никаких угрызений совести, я обшарила письменный стол оливкового дерева, прислушиваясь к шагам за дверью. В среднем ящике я нашла то, что искала. Незаконченное письмо, написанное беглым почерком, и для меня почти нечитаемое из-за необычной орфографии и полного отсутствия знаков препинания. Бумага была новая и чистая, чернила четкие и яркие. И хоть само письмо разобрать я не могла, дата в углу страницы огнем вспыхнула у меня перед глазами. 20 апреля 1743 года. Колум вернулся через несколько минут и застал гостю сидящую у окна с чинно сложенными на коленях руками. Сидящей, потому что колени подгибались, со сложенными руками, чтобы скрыть дрожь, из-за которой я еле успела сунуть письмо на место. Он принес с собой поднос с угощением, кружку Эля и овсяные лепешки с медом. Я пыталась есть лишь для виду. Желудок свело, и я ничего не могла в себя впихнуть. Еще раз извинившись за отсутствие, Колом выразил сочувствие по поводу моей беды затем выпрямился и, посмотрев на меня, спросил. «Как так случилось, мистер Сбошен, что люди моего брата обнаружили вас, бродящий по лесу, в нижнем белье? Разбойники, если они рассчитывали на выкуп, не стали бы дурно обращаться с вами? Что касается капитана Рендала, то я, хотя слышал о нем разное, все же не склонен думать, что офицер английской армии способен на насилие по отношению к попавшей в беду леди-путешественнице. «Неужели?» огрызнулась я. «Не знаю, что вы о нем слышали, но на это он как раз способен». Сочиняя свою историю, я как-то упустила из виду одежду. Кроме того, я не знала, когда Мурта начал следить за мной и капитаном Рендалом. «Понятно» сказал Колум. «Полагаю, может быть и такое». По правде говоря, репутация у него дурная. «Полагайте?» переспросила я, потому что на лице у вождя клана Маккензи отражалось определенное недоверие. «Как? Вы не верите моим словам?» «Я не говорил, что не верю вам», ответил он спокойно. «Но я не остался бы вождем клана на протяжении двух десятков лет» если бы принимал на веру все, что мне рассказывают. «Хорошо, но если вы не верите, что я та, за кого себя выдаю, то кто же я, по-вашему, черт побери?» Он заморгал, потрясенный моей горячностью, но черты его лица тут же вернулись к обычной твердости. «А вот об этом, — сказал он, — следует поразмыслить. Пока же, мистерс, чувствуйте себя в Леухе, как дома». Он поднял руку изящным жестом давая понять, что аудиенция окончена. И застывший в дверях слуга сделал шаг вперед, собираясь проводить меня в мою комнату. Колум не произнес слов, которые висели в воздухе. Когда я уходила, они звучали у меня в ушах, как если бы я услышала до тех пор, пока я не узнаю, кто вы такая на самом деле.